Человек, ноги которого никогда не спешат. Но мы, милый мальчик, будем называть его просто Тигумай, чтобы было короче. У него была жена, и звали ее Тишумай Тивендро. А это значит, женщина, которая задает слишком много вопросов. Но мы, милый мальчик, будем звать ее просто Тишумай, чтобы было короче. И была у него маленькая дочка, которую звали Тафамай Метолумай.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 И бывало, они оба до той поры не вернутся в пещеру, покуда им не захочется есть. И тогда Тишумай вендро говорила, «Где это вы пропадали и так ужасно испачкались? Правый же мой Тигумай, ты ничуть не лучше моей Таффи». А теперь, милый мальчик, слушай меня и слушай внимательно. Как-то раз Тигумай пошел по болоту, в котором водились бобры, и вышел к реке Вагай, чтобы своим острым копьем набить к обеду карпов. Тафи пошла вместе с ним. Копье у него было деревянное, с наконечником из акульих зубов. И только что он принялся за охоту, копье сломалось пополам. Слишком уж сильно он ткнул его в дно реки. Что было делать? Идти домой? Далеко. Завтрак они, конечно, захватили с собой в мешочке. А запасного копья у Тягумая не было. Запасное копье он забыл захватить. «Рыба так и кишит», — сказал он а на починку копья у меня уйдет целый день. — У тебя же есть другое копье, — сказала Таффи. — Такое большое и черное. Хочешь, я сбегаю в пещеру и попрошу его у мамы? — Куда тебе бежать в такую даль? — сказал Тигумай. Это не под силу твоим пухленьким ножкам. Да и дорога опасна. Еще утонешь в бобровом болоте. Попробуем как-нибудь справиться с нашей бедой на месте. Он сел на землю. Взял кожаный ремонтный мешочек, где у него были сложены оленьи жилы, длинные полоски кожи, кусочек смолы, кусочек мягкого пчелиного воску, и принялся чинить свое копье. Тафи тоже уселась невдалеке от него, спустила ноги в воду, подперла ручкой подбородок и думала, думала изо всех сил. Потом она сказала отцу, «По-моему, это зверски досадно, что мы с тобой не умеем писать. Написали бы записку домой, чтоб нам прислали другое копье». Таффи! сказал Тигумай, сколько раз напоминал я тебе, чтобы ты не говорила грубых слов. Зверски это нехорошее слово, но было бы и вправду недурно, раз уж ты заговорила об этом, если бы мы могли написать твоей маме записку. А в это время по берегу реки шел незнакомый человек. Он не понял ни слова из того, что сказал Тигумай, потому что был из далекого племени Тивара. Он стоял на берегу и улыбался, глядя на Тафи. Потому что у него у самого была дома маленькая дочь. Тигумай вытащил из мешочка моток оленях жил и принялся чинить свое копье. Поди сюда, сказала Тафи, обращаясь к незнакомцу, знаешь ли ты, где живет моя мама? Незнакомец ответил. Хм, потому что он был, как ты знаешь, теварец. Глупый, сказала Тафи и топнула ножкой, потому что увидела, что по реке плывет целая стая больших карпов. Как раз тогда, когда отец не может запустить в них копьем, не приставай к старшим, сказал Тигумай, не оглядываясь. Он был так занят починкой копья, что даже не взглянул на незнакомца. Я не пристаю, ответила Тафия. Я только хочу, чтобы он сделал то, что мне хочется, а он не понимает. Тогда не надоедай мне, сказал Тигумай, и забрав в рот концы оленьих жил, принялся вытягивать их, что было силы. А незнакомец? Он был самый настоящий теварец. Уселся на траву, и Таффи стала показывать ему, что делает отец. Незнакомец подумал. «Это очень удивительный ребенок. Она топает на меня ногой и строит мне рожи. Она должна быть дочь этого знаменитого вождя, который так важен, что даже не обращает на меня никакого внимания». Поэтому он улыбнулся еще любезнее. «Так вот», — сказала Таффи, — «я хочу, чтобы ты пошел к моей маме» потому что у тебя ноги длиннее моих, и ты не свалишься в бобровое болото. И попросил бы, чтобы тебе дали другое копье, черное. Оно висит у нас над очагом. Незнакомец, а он был теварец. Подумал. Это очень, очень удивительная девочка. Она машет руками и кричит на меня, но я не понимаю ни слова. Я очень боюсь, что если я не выполню ее приказаний, этот величайший вождь, Человек, который поворачивается спиной к своим гостям, разозлится. Он встал, содрал с березы большой плоский кусок коры и подал его Таффи. Этим он хотел показать, что душа у него белая, как береста, и что он никому не желает зла. Но Таффи поняла его по-своему. — О, — сказала она, — понимаю. Ты хочешь узнать, где живет моя мама? Конечно, я не умею писать, но я могу нарисовать картинку всегда, когда под рукой есть что-нибудь острое, чтобы можно было нацарапать ее. Дай-ка мне на минутку акулий зуб из твоего ожерелья. Незнакомец, а он был теварец, ничего не ответил, поэтому Тафи протянула руку и дернула к себе ожерелье, висевшее у незнакомца на шее. Ожерелье было из бусин, зерен и акулиих зубов. Незнакомец, а он был теварец, подумал. Это очень, очень, очень удивительный ребенок. У меня на ожерелье заколдованные акульи зубы, и мне всегда говорили, что тот, кто дотронется до них без моего разрешения, немедленно распухнет или лопнет. Но этот ребенок ни распух и не лопнул, а тот величавый вождь, который не обратил на меня никакого внимания, видно, не боится, что девочке угрожает беда. Лучше я буду вести себя с ними еще любезнее. Поэтому он дал Таффи свой акульи зуб, и она тотчас же легла на живот и стала болтать ногами в воздухе. Совсем как иные дети в настоящее время, когда они ложатся в комнате на пол, чтобы нарисовать ту или другую картинку. Она сказала, «Сейчас я нарисую тебе несколько красивых картинок. Можешь глядеть у меня из-за плеча. Только не толкай меня под руку. Сначала я нарисую, как папа ловит рыбу. Он вышел у меня не очень похож. Но мама узнает, потому что я нарисовала, что копье у него сломалось. А теперь я нарисую другое копье, то, которое ему нужно, черное». У меня вышло, будто она ударила папу в спину, но это потому, что твой акулий зуб соскользнул, да и кусок березы маловат. Вот копье, которое ты должен принести, а вот это я. Я стою и посылаю тебя за копьем. Волосы у меня не торчат во все стороны, как я нарисовала, но так рисовать легче. Теперь я нарисую тебя. Я думаю, что на самом деле ты очень красивый, но не могу же я сделать тебя на картинке красавцем, поэтому, пожалуйста, не сердись на меня. Ты не сердишься? Незнакомец, а он был теварец, улыбнулся. Он подумал. «Должно быть, где-то сейчас происходит большое сражение, и этот необыкновенный ребенок, который взял у меня заколдованные акулий зуб и ни распух, и не лобнул, велит мне позвать все племя великого вождя к нему на помощь. Он великий вождь, иначе он не сидел бы ко мне спиной». «Гляди», — сказала Таффи, очень старательно чертя на коре свой рисунок, «теперь я нарисовала тебя». Я помещу то копье, которое нужно папе, у тебя в руке, чтобы ты не забыл принести его. Теперь я покажу тебе, где живет моя мама. Иди, пока не дойдешь до двух деревьев. Вот эти деревья. Потом поднимись на гору. Вот эта гора. И тогда ты выйдешь на бобровое болото. Оно полным-полно бобрами. Я не умею рисовать бобров целиком, но я нарисовала их головки. Ведь только их головки ты и увидишь, когда пойдешь по болоту. Но смотри, не оступись. Как кончится болото, тут сразу и будет наша пещера. На самом деле она не такая большая, как горка, но я не умею рисовать очень маленькие вещи. Вот моя мама. Она вышла из пещеры. Она очень красивая. Она красивее всех мам, какие только есть на земле. Но она не обидится, что я нарисовала ее такой некрасивой. Теперь на случай, если ты забудешь, я нарисовала снаружи то копье, которое нужно папе. На самом деле оно внутри, но ты покажи картинку маме, и мама даст тебе это копье. Я нарисовала, как она подняла руки, потому что я знаю, что она будет рада видеть тебя. Красивая картинка, не правда ли? Ты хорошо понял, или мне объяснить еще раз? Незнакомец, а он был теварец, поглядел на картинку и очень часто закивал головой. Он сказал себе, «Если я не приведу племя этого великого вождя ему на помощь, Его убьют враги, которые подкрадываются скопьями со всех сторон. Теперь я понимаю, почему великий вождь притворился, что не обращает на меня внимания. Он боится, что враги притаились в кустах, и что они увидят, как он дает мне поручение. Поэтому он отвернулся и предоставил мудрому и удивительному ребенку нарисовать эту страшную картинку, чтобы я понял, в какую беду он попал. Я пойду и приведу ему на выручку все его племя. Он даже не спросил у Тафи дорогу но кинулся, как ветер в кусты, держа в руке бересту. А Тафи уселась на берегу, очень довольная. «Что это ты делала, Таффи?» — спросил Тюгумай. Он починил копье и теперь осторожно помахивал им вправо и влево. «Это мой секрет, милый папочка», — ответила Тафи. «Если ты не станешь расспрашивать меня, ты скоро узнаешь, в чем дело, и это тебя очень удивит. Ты не можешь себе представить, какой это будет сюрприз для тебя». Обещай мне, что ты будешь рад. Ладно, сказал Тигумай и принялся ловить рыбу. Незнакомец. Знаешь ли ты, что он был тиварец? Все бежал и бежал с картинкой в руках. И пробежал несколько миль. И вдруг совершенно случайно наткнулся на Тишумай Тивендро. Она стояла у входа в пещеру и судачила с доисторическими дамами, которые пришли к ней в гости на доисторический завтрак. Тафи была очень похожа на Тишумай особенно глазами и верхней частью лица, поэтому незнакомец, самый настоящий тиварец, вежливо улыбнулся и вручил Тишумай бересту. Он так быстро бежал по болоту, что запыхался, а ноги у него были исцарапаны колючим терновником, но он все еще хотел быть любезным. Как только Тишумай взглянула на картинку, она завизжала и кинулась на незнакомца. Другие доисторические дамы разом повалили его на земь, и все шестеро уселись на него редком, а Тишумай принялась вырывать у него из головы целые пучки волос. — Все очень понятно и просто, — сказала она. — Этот незнакомый мужчина проткнул моего Тягумая копьями и так напугал Таффи, что волосы у нее стали дыбом. Но этого ему было мало, и он принес мне страшную картинку, чтобы похвастать своими злодействами. Глядите! И она показала картинку всем доисторическим дамам, терпеливо сидевшим на незнакомце. — Вот мой Тигумай. У него сломана рука, вот копье, которое воткнуто ему в спину, а вот человек, который собирается бросить в Тигумае копье, а вот другой человек, бросающий в него копье из пещеры, а вот здесь целая шайка злодеев. Таффин рисовала бобров, но они были больше похожи на людей. Подкрадывается сзади к Тигумаю. Все это ужасно! Ужасно! Ужасно! Согласились доисторические дамы и вымазали незнакомцу всю голову грязью, что очень удивило его и забили в боевой барабан. И на стук барабана пришли все вожди гумайского племени со всеми своими гетманами, доломанами, негусами. За ними шагали пророки, ведуны, жрецы, шаманы, бонзы. И все они в один голос решили отрубить незнакомцу голову, но пусть он раньше поведет их к реке и покажет, куда он спрятал несчастную Таффи. Между тем незнакомец, хоть он и был теварец, очень сильно рассердился на дам. Они набили ему волосы комьями грязи. Они проволокли его по острым камням. Шестеро из них долго сидели на нем. Они колотили его и молотили его так, что он еле дышал. И хотя их язык был неизвестен ему, нетрудно было догадаться, что они ругают его самыми злыми ругательствами. И все же он не сказал ни единого слова. А когда собралось тигумайское племя, он повел этих людей к реке Вагай, и там они увидели Тафия. Она сидела и плела из маргариток венок, а ее отец Тигумай целился копьем, которое ему уже удалось починить, в проплывавшего мелкого карпа. Быстро же ты воротился, воскликнула Тафия. Но почему ты привел с собой столько народу, папочка? Вот мой сюрприз. Не правда ли, ты удивлен? Очень, сказал Тигумай. Но вся моя сегодняшняя охота пропала. Почему? «Почему, объясни мне, пожалуйста, сбежало сюда все наше славное племя?» И действительно, все племя было здесь. Впереди выступала Тишума и Тивендро со своими соседками. Они крепко вцепились в незнакомца, волосы которого были густо измазаны грязью, хотя он и был теварец. За ним шел главный вождь со своим заместителем, потом министры и помощники вождя, вооруженные до верхних зубов, гетманы, сотники, негусы, воеводы со своими тыловыми отрядами тоже вооруженные до зубов, а за ними бежало все племя, испуская такие ужасные вопли, которые разогнали всю рыбу в реке на двадцать километров, не меньше. Это очень рассердило Тигумая, и он покрыл прибежавших людей самой отборной доисторической бранью. Тут Тешумай Тевендро подбежала к Тафе и давай целовать ее, обнимать и ласкать. Но главный вождь Тягумайского племени схватил Тигумая за перья, торчавшие у него в волосах, и стал трясти его с бешеной яростью. «Говори, говори, говори!» — закричало все тигумайское племя. «Что за чепуха?» — сказал тигумай. «Оставьте мои перья в покое. Почему это так? Стоит только человеку сломать на охоте копье, как вот уже на него набрасывается все его племя и начинает дубасить его. И кто дал вам право соваться в чужие дела? А ты так-таки и не принес папиного черного копья!» — сказала Таффи. «И что это вы делаете с милым моим незнакомцем?» То два человека, то три, а то и целый десяток подбегали к незнакомцу и били его, так что у того, в конце концов, глаза вылезли на лоб. Он не мог выговорить ни слова и молча указал на Таффи. — Дорогой мой, а где же злодеи, что прокнули себя острыми копьями? — спросила Тишумай. — Никаких тут не было злодеев, — отвечал Тигумай. — Единственный, кого я видел сегодня, — вон тот несчастный, которого вы бьете сейчас. Не сошло ли ты с ума, о, Тигумайское племя? Он принес нам страшную картинку, ответил главный вождь. На картинке ты весь из головы до пяту тыкан стрелами. Тут заговорила Тафи. м, -м сказать по правде, это я дала ему картинку. Ей было очень неловко. Ты, закричало все Тигумайское племя. Девочка, которую нужно хорошенько отшлепать за то, что она такая шалунья? Ты? — Таффи, милая, боюсь, нам с тобой сейчас придется довольно круто, — проговорил Тегумай и обнял ее, чего она сразу перестала бояться врагов. — Говори, говори, говори, — сказал главный вождь Тегумайского племени и запрыгал на одной ноге. — Я хотела, чтобы незнакомец принес сюда папина копье. Вот я и нарисовала копье, — пояснила Таффи. — Оно одно, но я нарисовала его три раза, чтобы незнакомец не позабыл о нем. А если вышло так, будто оно протыкает папину спину, это все от того, что кора очень маленькая, и на ней не хватает места. А те фигурки, которые мама называет злодеями, это просто мои бобры. Я нарисовала их потому, что нужно же было показать незнакомцу, что он должен пойти по болоту. И я нарисовала маму у входа в пещеру. Она стоит и улыбается незнакомцу, потому что он такой милый и добрый. А вы? Глупее вас нет на всем свете, ведь он милый и добрый, «Зачем же вы измазали ему голову грязью? Вымойте его сию минуту!» После этого все очень долго молчали. Никто не произнес ни слова. Наконец главный вождь засмеялся. Потом засмеялся незнакомец. А он был, как ты знаешь, теварец. Потом засмеялся тягумай. И так сильно смеялся, что не мог устоять на ногах. Потом засмеялось все тягумайское племя. Оно смеялось долго и громко. Потом главный вождь стигумайского племени прокричал, проговорил и пропел. «О, девочка, которую нужно хорошенько ошлепать за то, что ты такая шалунья! Ты сделала великое открытие!» «Никакого открытия не хотела я делать», — ответила Таффи. «Я просто хотела, чтобы сюда принесли папина черное копье». «Все равно, это великое открытие, и придет день, когда люди назовут его умением писать». Покуда вместо писем мы будем посылать друг другу картинки, а в картинках, вы сами видели, не всегда можно разобраться как следует. Иногда выходит самая дикая путаница. Но придет время, о, дитя тягумайского племени, когда мы придумаем буквы и научимся при помощи букв читать и писать. И тогда у нас уже не будет ошибок. И пускай доисторические да дамы смоют грязь с головы незнакомца. «Вот будет хорошо», — сказала Таффи потому что теперь вы принесли сюда на берег все копья, какие только есть у тягумайского племени, но позабыли принести одно единственное — черное копье моего папы». Тогда главный вождь тягумайского племени прокричал, проговорил и пропел. «В следующий раз, когда придет тебе в голову написать письмо в виде картинки, пошли с этим письмом человека, который умеет говорить по-нашему, и тот человек разъяснит все, что ты хочешь сказать в письме, а не то ты видишь сама». Какие могут выйти неприятности для всего тигумайского племени? Да и незнакомцу придется иногда нелегко. После этого тигумайское племя приняло в свою среду незнакомца, хотя он был настоящий теварец. Племя усыновило его, потому что он оказался большим джентльменом и не скандалил, когда доисторические дамы облепляли всю его голову грязью. Но с того дня и до нынешнего, и, по-моему, это все из-за Тафи. немного на свете найдется таких маленьких девочек, которые любят учиться читать и писать. Больше нравится им рисовать картинки и тихонько играть где-нибудь неподалеку от папы. Совсем как Таффи.